Наконец ворота отворились, и показался сторож Самюэль. Черты старика выражали глубокое горе. На его лице были видны следы недавних слез, которые он еще продолжал оттирать дрожащей рукой, открывая ворота. «Кто вы такие?» Я доверенное лицо, подарственный абата Габриэля, единственного наследника оставшегося в живых из семейства Ренепонов. Этот господин, этот господин, да, да. мой секретарь. А, а, да, да, да, я узнаю вас. Не угодно ли вам за мной последовать? И старый сторож пошел к дому, стоявшему в саду, сделав знак, чтобы преподобные отцы шли за ним. Этот проклятый старик так меня разозлил, составив дожидаться о вороше, меня просто начало лихорадить. Не хотите ли чего-нибудь выпить, добрый и дорогой отец мой? Не спросить ли воды у этого человека? Нет, нет, нет, нет. «Нет, это ничего. Меня... Меня просто пожирает нетерпение. Бледная и печальная стояла Вивзафея у дверей своего жилища. Самюэль, проходя мимо, спросил ее. «Занавеси в комнате траура задернуты?» «Да». «А шкатулка?» «Приготовлена». Они обменялись многозначительной улыбкой. Войдя в дом, Роден, обладавший хорошей памятью, направился прямо к красной зале, где происходило первое собрание наследников. Но Самюэль остановил его и, взяв лампу, пошел по темной лестнице, так как все окна были еще замурованы. Но ведь мы раньше... Собирались в зале первого этажа А сегодня соберемся наверху Где это? Наверху Там В траурной комнате Что это за траурная комната? Это место смерти и слез Да, Но зачем же идти туда? Деньги! Там... А, деньги... Деньги... Это самое главное... Вот-вот... Поднимаясь по лестнице, Родден взглянул на Самюэля. Его лицо поразило иезуита. Кротки, потускневшие от старости глаза, горели. Печальные добрые черты казалось... Стали жесткими, и на тонких губах старика мелькала странная улыбка. «Преподобный отец, <связывающий> ведь не особенно высоко, а у меня подкашиваются ноги. Я, я задыхаюсь, в висках стучит».